Проснувшись, я будто видел ее, удаляющуюся фигуру в белой одежде. И когда я в сладком трепете проводил рукою по волосам, они трещали, и из них сыпались искры. Белокурая женщина всюду сопровождает и охраняет меня. Но довольно пустой болтовни. там, примемся снова за работу. Нет, госпожа... возразила альбруна покачав темноволосой головой и останавливая дихо за руку ты уже с избытком отработала свою долю кто нагрузил один телегу этими тяжелыми корзинами которые мы вдвоем с трудом несли сюда с ближней лужайки вмешалась ганна и кто не позволил нам даже поднять их вы обе слишком нежны и я боялась как бы вы не сломались засмеялась королевская дочь Но если вы устали, то довольны на сегодня. На лужайке раскладывают уже последние одежды. Мы втроем дождемся под теми буками, пока они высохнут. Телегу же пусть проводят домой другие. Они, наверное, проголодались, а коровы уже подойны, и молоко готово. Пойдемте, скажем им, что пора кончать. Глава третья Ильдихо с подругами бродили под буками на опушке леса. Солнце поднималось все выше, и девушки охотно отыскивали тень. Королевская дочь отламывала тонкие ветки, срывала листья и, втыкая их один в другой упругими стебельками, сплетала из них красивый венок. Из глубины мягко возвышавшегося леса тек прозрачный и довольно широкий источник стихим, мелодичным журчанием, пробираясь кратчайшим путем через лужайку к речке. На светлом песчаном из дней источника, подобно темным стрелкам, носились быстрые гольцы, вспугнутые легкими шагами приближавшихся девушек и тенью их стройных фигур. блестящие стрекоза с длинными, узкими, темно-голубыми сетчатыми крыльями, без страха доверчиво опустилась на золотые волосы Ильдихо и долго сидела так, хотя девушка продолжала идти вперед. — Посланница Фригги! — вскричала Альбруна. — Богиня приветствует тебя, любимец Асгардов! — прибавила Ганна. — Но принцесса, Внезапно остановилась и молча подняла палец кверху. Из густой верхушки воскоствольных буков слышалось воркование. Дикий голубь, с радостно заблестевшими глазами прошептала Альбруна. Ты первая услышала его, госпожа, сказала Ганна, а это значит свадьба. Замужество, улыбнулась Ганна, прижимаясь к белой руке Ильдихо. Слушай, как нежно он воркует, и Фрейя также благосклонна к тебе, ведь это ее любимая птица. Ильдихо покраснела до корней волос и, опустив свои длинные темные ресницы, ускорил шаг. Слушайте, произнесла она, как бы желая отвлечь мысли своих спутниц, это другой звук. Издалека, из самой глубины леса, слышите опять короткий, но очаровательно сладкий и таинственный. — Это голос желтогрудого дрозда, — пояснила Аль Бруно. золотого дрозда, того, кто может сделаться невидимкую в своем гнезде. Да ведь это он, очарованный королевский сын, превращенный в птицу за то, что подстерег прекрасную богиню Остару, когда она купалась в глухой лесной чаще. Ему не следовало бы болтать о том, что он видел. Да, но очарование может быть разрушено девушкой, родившейся в день водана, если она трижды поцелует его в желтую головку. Поцеловать птицу. Но ведь это позволительно даже самой примерной девушке Эльдихо, не правда ли? — спросила смуглая Альбруна. — Да, но тут не в птице дело, — засмеялась Ганна. — А после? Когда с нее свалятся перья и клюв? — Ну, тогда была бы его очередь целовать. — Болтушки! — уняла их Эльдихо. Что вы там толкуете о поцелуях? Удивляюсь, как вам не стыдно. Шутить можно я о их, если при этом не думать о том, о ком не говоришь вслух. — Да, конечно. А уж о королевском сыне в птичьих перьях, наверное, позволено думать и... Ильдиха слегка нахмурила белый лоб и сжала полные губы своего довольно большого рта. Ганна приметила это движение и тихонько дернула Альбруну за ее черные кудрявые волосы.